Для Аркаши была найдена бронзовая с вензелями, с надеждой на звонкое будущее, а на Наличика выглядывала из фарфоровой рамочки в миленький цветочек. Лизочка работала с зав. отделением в больнице, в отделении аллергологии, важное, нужное и довольно новое дело. Иннокентия же поставили после войны директором музея архитектуры, выделили кабинет, обшитый дубовыми панелями, и посадили руководить.